Часть седьмая Последнюю фотографию рассмотрела Эмилия Кареновна. Она отдала ее обратно и громко всхлипнула. Малыш обернулся, хотел сказать что-то, но не сказал. «Корона вас подкрутил настройку лингвиста?» Видно, принял всхлипывание за непонятное и непереведенное лингвистом слово. «Вот так», — сказал Загребен, — «туда мы и летим». «На кладбище», — добавил Бауэр. «Что же раньше-то не видели?» — спросила тетя Миля. «Знаете же», — сказала Кирочка, увидели взрывы, и было поздно». «Такое могло случиться и с нами», — заметил Кудараускас, — «но мы справились». «Вы справились», — сказал Корона Вас, — «и мы тоже». Голос его звучал очень ровно, нивелированный динамиком лингвиста. Фотография человека на берегу озера легла на стол. «Странное чувство», — произнесла Снежина. «Если бы я знал, что он просто умер, была бы фотография, как фотография». А я знаю, что не только он умер. Умерли все они. Представляете, все. Они строили дома, ездили друг к другу в гости. Думали, что их дети тоже будут строить дома и ездить в гости. И теперь нет никого, ни детей, ни домов. И некуда ездить в гости. И мы опоздали. На один год. И, наверное, когда последние из них умирали, они знали уже, что больше ничего не будет. Так. Значительно страшнее умирать, когда знаешь, что больше ничего не будет. — А почему все-таки мы? — спросил Баур. — Почему вы не полетели сами на своем корабле? — Это ясно, — ответил малыш быстрее, чем успел сделать эта корона. — Те были такие же или почти такие же, как мы. И мы лучше поймем все, что у них было. Лучше. — Да, вы правы, — сказал корона Ару. — Вам ближе все, что создано на той планете. Когда мы получили донесение, то нас просто поразило совпадение. Природа редко повторяется. Вернее, совсем она не повторяется. Но так случилось, что синяя планета очень похожа на Землю. И эволюция на ней проходила по похожим на земные путям. Конечно, бывшие обитатели ее не совсем люди. Мы покажем вам материалы разведки. Они отличаются от вас. Но во всей Вселенной они существа наиболее близкие вам. И я понимаю ваши чувства. Очень прискорбно узнать, что во Вселенной у вас были братья, и ваши братья погибли. Но если бы вопрос шел только о сборе материалов, мы не стали бы просить Землю, чтобы был выделен корабль для полета на синюю планету. Наступила пауза. Тишина. Малыш приоткрыл рот, чтобы сказать свое «я знаю», но промолчал. Это был редкий случай, когда даже малыш не знал, что сказать. «Пожалуй, здесь трудно будет объяснить», — произнес капитан. «Да», — согласился Корона Ару, — «мы прибыли к вам не с пустыми руками». Снежина поймала себя на том, что внимательно смотрит на тонкопалые руки Короны, будто надеется что-то увидеть в них, нечто таинственное и значимое, ради чего Сегежа была снята с рейса и получила такое необычное задание. «Не могли бы сейчас все пройти в нашу лабораторию?» — попросил Корона Ару. Мы оборудовали ее в шестом грузовом отсеке. Там мы вам все покажем и объясним». Оба гостя одновременно поднялись с диванчика и направились к выходу. В дверях корона Ару приостановился, чтобы пропустить Снежину вперед. Хвост он спрятал за спину. Снежина сказала ему, «Вы быстро усваиваете информацию». «Я надеюсь в ближайшее время говорить с вами. Без помощи лингвиста», — ответил Ару, «у меня хорошая память». Тетя Миля подождала, пока все вышли, чтобы все-таки быть подальше от корон. Но в лабораторию пошла. Тетя мили было очень жалко людей, или почти людей, которые загубили себя. Она догнала в коридорчике Кирочку и сказала ей, «Кира, вы уж спросите у этих, может, не они сами? Может, кто к ним прилетел?» «Ну, кто может прилететь?» «Галактика большая», — произнесла тетя Миля. Павлыш услышал разговор и сам спросил, «Скажите коронару». А не могло так случиться, что жители планеты подверглись нападению извне?» «Очень маловероятно», — ответил, не оборачиваясь корона, — «но на месте мы все узнаем».